«А почему именно я?» – вдруг, словно спохватившись, забеспокоился Клавдий. «Что скажет Нобелитет? Бароны? Граф Тарвус, наконец? У него тоже немалые силы. И он престолоблюститель. У него ведь четыре легиона», – напомнил проконсул. «Третий, пятый, десятый, двенадцатый – далеко не самые худшие. и старых, бывалых, видавших виды. Там не новобранцы, как в двадцать первом и двадцать втором». Их, кстати, граф ухватил ума оставить против Симандрицу, поэтому, если начнется междуусобица, граф Тарвот скривился. чарди такой же точно самонадеянный болван, уверенный в собственной непогрешимости, как и покойный Брага, да не спошлет им спаситель посмертный покой. Что? Не удержался Клаудий. Именно то, что ты услыхал, досточтимый и доблестный проконсул. Никакой междуусобицы не начнется. Потому что ее некому начинать. Мы приняли соответствующие меры предосторожности, усмехнулся волшебник. Радуга поняла и осознала свою ошибку. Мы ставили не на тех. Баронство выродилось. Мы использовали его как меньшее зло против зла для нас большего. Но теперь на троне пора появиться совершенно новой династии. И чем скорее, тем лучше. Последнюю жертвой мы закроем разлом. И обновленная империя... Под мудрым правлением Клавдия Септия Ворона Первого двинется светлой дорогой к счастью и процветанию. К счастью и процветанию... Промычал проконсул, отворачиваясь. Так что же с Тарвусом? Легионы — опора империи. Без них она просто скопища городковый деревенник. И если граф Тарвус... Пусть господина проконсула это не заботит, ядовито улыбнулся чародей. Графа больше нет, им занялась серая лига и благополучно завершила дело. Не стоит волноваться, все будет свалено на проклятых баронов. Легионеры пойдут за тобой, доблестный Клаудий. они тебе верят. Ты такой же, как и они сами. Ты сам пробил себе дорогу, честно тянул воинскую лямку, и на скулах у тебя мозоли от шлемных боковин. «Кто ближе простому Центуриону? Ты или благородный граф Тарвус, носивший шелка и евший золотой посуды?» «Ответ однозначен!» Клавдий некоторое время молчал, впервые опустив голову и пряча глаза. «Покажи мне голову Тарвуса!» — хрипло проговорил проконсул. «Я готов согласиться, но покажи мне ее!» Нет ничего проще. С показной учтивостью поклонился чародей. Мы знали, что ты доблестный и попросишь этого доказательства. Он вновь распахнул плащ жестом дешевого балаганного фокусника. Губы растянулись в злой ухмылке, обнажив не по годам красивые, ровные и белые зубы. Жесткие сухие пальцы лука распустили завязки на плотном мешке из грубой бычьей кожи. Потянуло холодом. «Пришлось заморозить, чтобы не стухло по дороге», – деловито пояснил чародей, пошире раскрывая горловину. Клаудий сжал зубы и взглянул. «Ну что, надеюсь, это развеет сомнения доблестного?» «Развеет», – процедил проконсул, не отрывая взгляда от мертвого так хорошо знакомого лица. Тарвус умер в бою. С замерзшей гримасой торжествующей ярости, словно ему удалось последним ударом достать убийцу. «Достаточно?» Можно убирать? Сихицей поинтересовался чародей. Убирай. Равнодушно ответил Клауди. Падалью не интересуюсь, не стрелятник. Убили и убили. Что теперь говорить? А легионы, граф, а что с ними? Легионы встали, но ненадолго. Пожал плечами маг. Командование принял первый легат Тиртули Крисп. Особым умом не отличается, тело предан Белинскому мяснику. «Третий легион, да, легат он решительный и мешкать не станет». «Станет, станет», — ухмыльнулся волшебник. «Пример его светлости не мог не отрезвить остальных. Мы пощадили легионных начальников, потому что армия понадобится вам, мой будущий повелитель. Сноситься ни с кем он не сможет, потому что почтовые голуби также уничтожены. Бедные птички пропали ни за что». Он преувеличенно горестно закатил глаза. «В общем, достославный проконсул, «Восточная армия империи теперь официально под твоей командой. Таруса больше нет, а Тертулий, при всем к нему уважении, лишь первый легат, даже не консул. Он обязан подчиняться твоим распоряжениям. Отправив ему не мешкая, вот мой совет». «Благодарю», — кивнул Клавдий. «Сам уж как-нибудь разберусь. Ответь мне лучше, что все-таки делать с баронским мятежом? «А ничего», — пожал плечами чародей Угуса. Немного вольностей, немного снижения податей, какой-нибудь пышный, но ничего не решающий совет благородных при императорском троне. И все довольны, все счастливы. Не сомневайся, за Брагу мстить не станут, у него хватало врагов и завистников, уж тут ты можешь мне поверить. Верю, легко согласился проконсул, в этом верю сразу. А в чем же не веришь? «Да во всем верю, теперь во всем», — отмахнулся Клаудий, «Просто думаю, как сделать так, чтобы не пролилось еще больше крови, то есть сверх совершенно необходимого». «А я посоветую как», — воодушевился желтый маг. «Как я уже сказал, мы немедля отправим Гонцов к бывшим легионам Тарвуса, да будет покоен его вечный сон». Твои силы, господин проконсул, останавливаются, бароны не двинутся измеленно, это радуга тебе обещает твердо и нерушимо. Ты ждешь бывшего правителя, захватываешь его в плен, с нашей помощью разумеется, и так, чтобы не видели простые легионеры. Для всех император доблестно сгинет в бою с тварями разлома. Тварей мы обеспечим при помощи нерга. Радуга научилась на время приоткрывать им дорогу. Так что на проконсула Клаудия Септия Ворона не падет даже и тень подозрения. Верховный правитель погиб. Престолоблеститель Тарвус тоже. Что делать честному легионеру? Только одно. Принять командование. Даже для последнего обозника это окажется совершенно естественным. Твоя правда. Клаудий развел руками соглашаясь. Согласен, маг. Тогда... С ловкостью заправского фокусника, волшебник извлек из-под плаща плоский отполированный ящичек. В таком мелинские богатеи держали письменные приборы для дороги. Тогда ты не станешь возражать, если мы скрипим наш договор по древнему обычаю кровью. В умель ты, волшебник! искренне удивился проконсул. Кто ж в таком на свитке клянется? Если ты мне веришь, так верь до конца. А не веришь, то чего пергамент ты подсовываешь? Но, но я тоже подпишусь. Возразил чародей. И перечислю наши обязательства. Убить Тарвуса. С отметкой выполнено. Вручить тебе имперские регалии. Всеми силами помочь занятию трона. Все до последней детали. И свитков будет два. Один у тебя, другой у нас. Мы все окажемся связаны. Подумай про консул. Ведь тебе это выгодно. Ты один. Своему слову хозяин. А радуга, к сожалению, уже давно не единая воля и разум. Как некогда... Во времена великого камнину со стразы. Это только к твоей же выгоде. Ордена не смогут уклониться от выполнения своих обязательств. Ты мою выгоду за меня не решай, господин волшебник. Чай я и сам не вчера родился, злобно рыкнул проконсул. Оно как ничего у вас не выйдет. И нынешний император одержит верх. Кем я тогда окажусь? И что он прикажет со мной сделать, а сударь мой из Угуса? «Ваши-то, может, и затеряются, да и кто вообще знает имена магов. А вот мне не скрыться, серые мигом переметнуться к победителю, и меня доставят перед светлой очи правителя, подвешенным на крюк под ребром. Для начала, разумеется, что меня ожидает потом, лучше и не думать». «Он не возьмет верх», — в свою очередь ощерился чародей. «Его последняя надежда рухнула, войско возвращается обратно умелим, а разлом, как был, так и остался». Только мы, маги, еще сдерживаем козлоногих, и иного пути к победе, кроме мною названного, я не вижу. Ты верно служил двум императорам, Клаудий, нынешний уже третий. Сколько ты в легионах? Тридцать два года, верно? Вступил четырнадцатилетним, сейчас в расцвете сил. Найдется множество красавиц, жаждущих и разделить с тобой ложе, и подарить тебе потомка, а империи наследника престола. «Все будет хорошо, господин проконсул, или мне стоит именовать тебя просто повелителем?» Тонко усмехнулся волшебник. «Повелитель вполне меня удовлетворит», — сдержанно кивнул Клаудий. «И еще одно. В прежние времена болтали, чародейка Сержис могла читать чужие мысли. Прежний правитель Мелина очень этого боялся. А как сейчас?» Что если она только на меня взглянет и, пожалуйте, господин бывший проконсул на плаху? Об этом ты подумал, сударь волшебник?» Разумеется, с готовностью кивнул тот. Сэжес из Голубого Лива действительно принадлежала к тем немногим, кто умеет читать в людских помыслах. Но не беспокойся, повелитель Клавдий. Чтобы Сэжес смогла прозревать императорский разум, ей требовалась поддержка всех семи орденов. «Без специальной подготовки, без участия остального семицветия она бессильна. Тебе не о чем беспокоиться». «Иными словами, она могла читать только императора?» «Не только». Помедлил, не слишком охотно ответил чародей. «Но не просто так, не как в раскрытой книге. Готов ручаться чем угодно». «Тебе-то что? Ты поручишься. Не тебя ж направешь, потаща», – проворчал Клаудий. «Ладно, твоя взяла, маг». «Давай сюда, свиток. Только ты подпишешь первым». «Договорились?» «Договорились». Поспешно кивнул маг, глаза его горели торжеством. Пальцы слегка тряслись, когда он почти что выхватил у проконсула свиток и, кольнув себя в палец, оставил размашистую подпись. «Погоди», — остановил он, потянувшегося была Клаудия. «Сейчас еще приложу особую печать капитулата, чтобы, как говорят в народе, комар носа не подточил». Проконсул лишь пожал плечами, внешне равнодушно, выводя необычными чернилами свое имя и вдавливая в мягкий неостывший сургуч личный перстень печатку. Дело сделано. Мне остается лишь смиренно спросить у повелителя дозволения откланяться. Маг и в самом деле согнулся очень низко, едва ли не подобострастно. Дозволяю! сдержанно кивнул проконсул. Надеюсь, скоро преподнести радуги ответный подарок. Проконсул Клавдий Септи Ворон не любит оставаться в долгу. Ну а твоим собратьям, Чародей, желаю выполнить все остальное, под чем они подписались. Не извольте сомневаться, повелитель. Вновь пропел маг, запахиваясь в желтый плач и пятясь. Не изволю. Клавдий небрежно отвернулся, давая понять, что аудиенция закончена. Настоятельно советую тебе как можно скорее вернуться в Мелин не стоит раньше времени вызывать подозрения у моих легионеров и потому также советую чтобы твои спутники не замедлили отправиться следом за тобой разумное пожелание повелителя вполне разумное как заведенный кивал волшебник но как ты понимаешь мы уделим самое пристальное внимание к грядущим событиям назовем это так наши собратья не покажутся на глаза легионерам, но постоянно будут рядом радуга не может рисковать. «Этого ты мне можешь и не объяснять, Чародей. Я и так знаю, что без ваших соглядатых не обойдется. Валяй, посылай, сколько хочешь. Мне все равно. Что обещал, я сделаю, а вы, если хотите смотреть, так смотрите». Весьма возрадован осознанием повелителя, без конца клонился маг. «Все, что повелитель скажет вслух или напишет на пергаменте, то часто станет известно моим сотоварищам, поэтому обратной дороги у нас нет ни у кого». «А смотреть, как я до ветру хожу, тоже станете?» Чародей оскладился. «Мы будем в первую очередь слушать, а во вторую улавливать скриппера. Это мы прочтем за целые лиги, можно не сомневаться. Впрочем, если повелитель все-таки не убежден в правоте моих слов, мы согласны провести небольшую демонстрацию». Проконсул долго молчал, глядя вслед скрывшимся чародеем. Он отправил с ними надежный эскорт А следом второй, две полные турмы садников с приказом держаться в отдалении и следить, чтобы вдохновленные успехом волшебники и в самом деле не возомнили себя хозяевами положения. Демонстрация их способностей и впрямь оказалась убедительной. Все, что Клаудий корябал на листе пергамента, как угодно меняя почерк и коверкая буквы, маг тотчас произносил вслух, причем с завязанными глазами и заткнутыми воском ушами. Повязку и воск Клавдий проверил лично, все без подвоха. Так что теперь проконсулу оставалось лишь ждать, когда император Меллиена доберется.